Валентин Постников, веселый двоечник, макулатура. Ко мне в гости забежал мой друг Петька и сообщил новость. Оказывается, в школе объявили сбор макулатуры. А я вчера на уроках отсутствовал, поэтому был не в курсе. Я и не знал, что значит макулатура. Потому что раньше ни разу в жизни не слышал такого странного слова. Это, семён всякая ненужная бумага которую сдают на переработку, объяснила нам с Петькой бабушка. Так, значит, старые газеты и журналы — это есть макулатура, догадались мы. Да, кивнула бабушка. А зачем кому-то нужны старые газеты, удивился я. Старые газеты перемалывают в специальных машинах и делают из них новую бумагу, пояснил папа. А потом печатают на ней новые книги. Таким образом сохраняют деревья. А при тут деревья? Совсем запутался я. Да ведь бумагу делают из древесины, ответил папа включив телевизор. «А сколько вам велели принести в школу макулатуры?» – поинтересовалась мама. 5 килограмм каждому», – ответил Петя. «На двоих 10 получается». «Ого!» – удивился папа. «И где нам столько взять? Ума не приложу», – грустно сказал Петька. дом у нас все газеты нужны «Ерунда!» – вступил в разговор дедушка. «Сейчас мы быстро соберем вам 10 килограмм. Каждый из нас выписывает какой-нибудь журнал или газету. Вон сколько ненужной макулатуры дома скопилось». Ура! Обрадовались мы с Петькой. Я подбежал к полке и схватил пачку папиных газет «Спорт». «Нет-нет-нет-нет-нет-нет», — сказал папа, — «мне они нужны, их брать нельзя, там разные важные таблицы». Какие еще таблицы, удивился я. «Ну, где и когда играла моя любимая футбольная команда», — пояснил папа, — «иногда мне надо будет кое-что сравнивать, поищи что-нибудь другое». Тогда мы возьмем вот эти старые журналы, предложил Петька, вытаскивая с нижней полки шкафа огромную кипу толстых журналов. Можно? Это же вязание, сплеснула руками бабушка. Мои журналы, в них столько всего нужного. Как же без них обойтись? Нет, нет, нет, ребятки, отдать их не могу. Тогда вот эти. Я показал на стопку красивых тонких журналов. Ой, воскликнула мама, это же мои кулинарные журналы. Там полно ценных рецептов. Берите что угодно, только не их. «Ладно, согласились мы с Петей. Вот какие-то старые скучные журналы, они тоже уж точно никому не нужны». «Как это скучные? Как это ненужные?» – рассердился дедушка. «Это же рыболовство. Самый интересный журнал на свете. Ни за что с ним не расстанусь. Я их частенько перечитываю». «А ты, семён свои журналы на макулатуру сдай», – предложила мама. «Посмотри, сколько их скопилось. И мурзилка, и читалка, и яролаж. «Ты же их давным-давно все прочитал. Вот собери и отнеси в школу. Как раз килограммов 10 будет». «Нет, что вы!» – выкрикнул я с испугом. «С моими старыми журналами я ни за что не не расстанусь. Тут и стихи, и загадки, смешные рассказы моих любимых писателей. Делайте со мной, что хотите, но их макулатуру я не отдам». Ну, пришлось нам с Петька весь день бегать по соседям и выпрашивать у них ненужную бумагу. Вот, оказывается, какая ценная в хозяйстве вещь. Макулатура.